Пусть полевые, лесные и речные нимфы усыпают вам дорогу цветами. И во всех окантах колонн вашего дома пусть гнездятся белые голуби. Глава 74 Петрони не ошибся. Два дня спустя молодой Нерва, всегда его любивший и преданный ему,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 и которые заранее радуются ее осуществлению. В тот же вечер его рабы были разосланы во все концы кум с приглашениями всем августянам и августянкам принять участие в пире на роскошной вилле арбитра изящества. Сам хозяин в пополуденные часы что-то писал в библиотеке, затем принял ванну, после чего велел вестипликам себя одеть и великолепный, нарядный, подобный божеству —